дрейфующая станция Папанино прошла над Северным полюсом. К ним на выручку идет ледокол Красин. Шахтер Алексей Стаханов установил рекорд по добыче угля. Чкалов, Байдуков и Беляков перелетели без посадки через Северный полюс в Америку. Народ тренировал, тысячами высыпал на улицу встречать славных сынов отчизны. Они ехали в открытых машинах по середине только что расширенной улицы Горького. Сквозь бурю листовок сверкали их белозубые улыбки. Петомцы Комсомола, солдаты, партия все больше и больше замечательных песен рождались советские композиторы. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Гремело из репродукторов. Дети бежали с охапками цветов к мавзолею Ленина. Оцинации, оставшиеся на данный момент в живых, бандиты Кобы и Джугашвили протягивали им навстречу благородные, честные руки. Узбекская девочка Мамлакат, собравшая больше всех хлопка, прижималась персиковой лонитой к ребошечке похана. И солнце сильней заблестало, и кровь ускоряет свой бег, и смотрит с улыбкой у Сталин, советский простой человек. Ах, как хорошеет Москва! Милиции выдали белые шлемы и нитяные перчатки. Целиком приподнимаются и передвигаются дома, чтобы расширить улицы. Катят наши советские автомобили М-ки и Зисы. Республиканская Испания, отражая с нашей помощью нападение фашистов, посылает нам апельсины. Каждый завернут в красивую тонкую бумажку. Спортивная жизнь бурлит. В футболе бьемся с лучшей европейской командой басков. Несравненная Нина Думбадзе, землячка нашего вождя, мощно поворачивает колонны ног. Могучая Диска Булша. Несравненный Николай Азолин поражает всех высокими прыжками с шестом. А сколько лирики вокруг! Саша, ты помнишь наши встречи в Приморском парке на берегу? Саша, ты помнишь этот вечер, весенний вечер, каштан в цвету? В волшебных сумерках воображения проплывают какие-то мраморные лестницы, вазы, скульптуры, и все принадлежит народу. В санаториях наркоматов плещет девичий смех, нежная и чистая игривость, погоня с возвышенными намерениями. Просто сказать, Вера, завтра я улетаю. Куда? Сказать не могу, ты понимаешь? Да, понимаю. Возвращайся скорей. Значит, любит? Так прощай, дорогой, наш боец молодой. Береги ты родные края, а вернешься домой и станцует с тобой гордая любовь твоя. Не мешая никому жить, любить, работать, прокатывали по ночных улицам воронки, влюбленные их не замечали, каждый занят своим делом, в конце концов. По-прежнему вздрагивая от шума лифта в ночи, москвич несколько минут прислушивался, потом сладко подтягивался. Кажется, пронесло. Да и вообще вроде пошло на убыль. Глядишь и минует чаша сия. А завтра выходной. И на футбол, в кино, на цирк, у на концерт юмориста Смирнова Сокольского. На Тушинском аэродроме гремел очередной праздник. Трибуны и часть поля были заполнены возбужденной толпой. Всеобщее внимание было приковано к большому дюралевому трехмоторному самолету, который стоял чуть поодаль и напоминал бы чучело монстра, если бы небольшие буквы СССР на баку. Играли оркестры, развивались знамена. Проходили отряды пионеров с горным и барабаном. Шел митинг, посвященный предстоящему беспосадочному перелету на Дальний Восток женского экипажа Валентины Грязодубовой, Полины Осипенко и Мариной Росковой. Над закругленным фасадом Центрального авиационного клуба зиждился огромный портрет Сталина в каменной большевистской фуражке. Меньшими изображениями, как в фуражке, так и без оной пестрело поле. Там и сам мелькали также недавно вошедшие в употребление двухголовые портреты: котоподобный Сталин, сжавший в объятиях счастливую широкоскулую мышку Мамлакат. К самолету толпами подпускалось, все действие концентрировалось вокруг дощатой трибуны, на которой стояли три лётчицы. Мощные девы в комбинезонах и кожаных шлемах. Оттуда с трибуны провозглашались лозунги, встречаемые взрывами энтузиазма. Вокруг вспыхивал магний. Трудились фотографы. Нина Градова, опоздавшая к началу церемонии, теперь энергично пробиралась через толпу. Чучело самолета, фуражка Сталина, двухголовый портрет, отмахиваясь от лезущей в голову антисоветчины, она показывала направо и налево свою красную книжечку корреспондента журнала «Труженица», подобралась, наконец, к самой трибуне и крикнула Грязодубовой. «Привет, Валентина! Я корреспондент Труженицы!» Как командир этого беспрецедентного в мировой истории перелета, скажите, пожалуйста, несколько слов нашим читателям. Горизодубова ее заметила, протянула руку, помогла взобраться на трибуну. Мужская маззолистая лапа. Нина вытащила из кармана пиджака блокнот и шикарную авторучку Монблан. Подаренную недавно вернувшемся из-за границы Ильей Эренбургом Гризодубова, перекрикивая шум, зарокотало ей прямо в ухо, словно пламенный мотор. Женщины, девушки, мы живем в сказочное время. Кто бы мог предсказать, что российские бабы сбросят такого вечного рабства и будут пилотировать самолеты, командовать кораблями? Водить тракторы и танки никто и никогда не мог этого предсказать, как не может этого себе представить и современная прорабощенная женщина буржуазного Запада. Мы посвящаем наш полет великой сталинской конституции, самой демократической конституции мира, и ее творцу, солнцу нашей отчизны. Иосифу Виссарионовичу Сталину. Выговорив все это, Грязодубова достала коробку у Северной Пальмиры и предложила Нине «Курнешь подруга». Они закурили и улыбнулись друг другу не без взаимной симпатии.